Глава пятая «Вы?» Всклокоченный Поляков стоял на пороге собственного дома в шортах до колен старой застиранной майке с раздувшейся левой щекой. По всей видимости, Звягин застал его за завтраком. Хотя в доме Звягина в это время уже начинает готовиться обед. Времени было одиннадцать утра. «Здравствуй, Тимофей!» Звягин протянул потную ладонь, забыв вытереть ее о штаны. «Все?» Поляков молча пожал руку, посторонился, пропуская подполковника в дом. Тот нырнул в прохладный коридор, скинул обувь, заметив, что ботинки и женские туфли стоят на коврике у двери. В его доме-то уже не приветствовали хождение в уличной обуви по дому, что за блажь, скажите? Тут же пыль с улицы, тут же внук с игрушками на пол сядет непорядок. Звягинин встал перед узким зеркалом шкафа. Пригладил растрепавшиеся волосы, обрамляющие обширную лысину, и сразу почувствовал за спиной ещё чьё-то присутствие. Он резко обернулся и еле удержался, чтобы восхищённо не цокнуть языком. На пороге светлой комнаты, по всей видимости, кухни, стояла молодая красивая женщина, смуглая, черноглазая и черноволосая. с тонкой талией и высокой грудью, едва прикрытой каким-то домашним костюмом нежного серого цвета. «Доброе утро!» — слегка улыбнулась она, протягивая руку Звягину. «Татьяна!» «Доброе утро, Иван Сергеевич!» Он смущенно тронул ее прохладные пальцы и слегка сжал, ну, не целовать же ему ей руку. «Он при исполнении?» Почти. Идёмте с нами завтракать, Иван Сергеевич, она улыбнулась шире, став ещё краше. Честно, он подобных красавиц видел только в кино. Только там их глаза так искрились, а кожа светилась здоровьем и чистотой. Только на экране красавица, встав утром и приготовив завтрак, оставалась чистенькой, без масляных пятен на одежде и растрепавшихся волос. Полякову определённо везло с женщинами. Пропавшая невеста тоже была красавицей, судя по фотографиям. Только исчезнувшая без следа Мария Белозёрова была блондинкой. Звягин вошёл в кухню, огляделся. Просторная комната в светлых тонах. Шкафы белоснежные. Он вспомнил, как спорил с женой, намереваясь купить такие же. Она утверждала, что через полгода они превратятся невесть во что. их непременно заляпыют и запачкают, поверхность пожелтеет. Ну и ещё был перечислен ряд причин, по которым она предпочла фисташковые фасады, а белые то лучше, и чистые, не заляпанные. И Звягин сильно сомневался, что красавица Татьяна их трёт тряпкой с утра до вечера. И шторы тоже белоснежные по виду, напоминающие сжатый лён. И посуда на столе тоже белая. Правда, стояла она на тёмной скатерти, но смотрелась красиво. Его же не предлагать подобные изменения в интерьере без полезно, подумал он с лёгким раздражением. Присаживайтесь, отодвинула стул от стола Татьяна, уже успев поставить ему тарелку с чашкой и разложить приборы. Позавтракайте с нами. Он не был голоден, завтракал всегда плотно, выработалась привычка годами, мало ли как день сложится. Мог и обед и ужин пропустить, потому с утра и наедался. Сегодня тоже, но неожиданно захотелось посидеть за их столом. Он принял приглашение, сел на предложенный стул. Омлет или блинчики, лучезарно улыбалась ему красивая женщина. Есть ещё овсянка. Блинчики, подумав, выбрал Звягин, с джемом, сметаной или сгущённым молоком. Как вы реклами, честное слово, Чего только не было в изящных белоснежных соусниках. Звягин выбрал сгущёнку, любил с детства. Выложив ему на тарелку три свёрнутых трубочками блинчика, Татьяна пододвинула к нему поближе соусник со сгущённым молоком. Звягин взялся за вилку с ножом. Дома-то он бы эту блинную трубочку руками схватил, в гостях нельзя. Он отрезал крохотный кусочек блинчика, Макал в густую кляксу сгущённого молока на краю тарелки клал в рот и медленно жевал. На втором блине он вдруг понял, что хозяева смотрят на него пристально и вопросительно, и едва не поперхнулся. Вы, думаю, слышали, что произошло по соседству с вашим домом? Вопрос он обращал к Татьяне, Поляков разумеется, знал. "Да", коротко кивнула она, глубоко и печально вздохнула. Это ужасно. Мы опрашиваем всех, кто живёт на берегу. Теперь вот он обвёл руками стол, сам не понимая, зачем это делает, и проговорил виновато: "Теперь вот и до вас очередь дошла. Вы пришли нас допрашивать?" С лёгким смешком поинтересовалась Татьяна. И Звягин неожиданно заметил в её прекрасных чёрных глазах странный отсвет, скорее тень досады, злости. раздражение, он не смог бы охарактеризовать. Но что ей неожиданно стал неприятен его визит, это было очевидно. Кашлинов она поднялась и принялась убирать со стола, вот так вот прямо, не взирая на то, что гости ещё сидят за столом с перепачканными сгущёнкой губами. Звегиной сделалось страшно неловко, и вдруг подумалось, что блинчики у его жены вкуснее, не такие жёсткие и соды не отдают. А сгущёнка вообще для его пожилого организма вредна. Ну, спасибо, решительно отодвинул он от себя тарелку с недоеденным угощением, вытер рот салфеткой. Всё было очень вкусно. Поляков хранил странное молчание, тянул свой кофе из маленькой чашки, казавшейся в его руках на пёрстком, и молча за ними наблюдал. Но вдруг встряпнулся и предложил ему кофе. Звягин отказался, запросив стакан воды, хватит уже угощаться. Ты, майор, извини, что я так вот в выходной к тебе заявился. Но сам понимай, протокол есть протокол. Ничего, всё нормально, коротко улыбнулся Поляков, подавая ему воду в тонком высоком стакане. Я оценю, что вы сами пришли. С остальными, насколько мне известно, ваш подчинённый разговаривал. Да, Серёжа Хромов совершал по домовой обход. «Может, пройдем на веранду, там поговорим?» Поляков махнул рукой в сторону левой от звяги на стены. Можно было и уйти, и поговорить наедине, но ему неожиданно захотелось говорить здесь, в присутствии стройной красавицы, оказавшейся не вполне вежливой, и понаблюдать за ее непроницаемо черными глазами в надежде рассмотреть в них что-то еще. Она упорно стояла к ним спиной, занимаясь мытьем посуды, странное занятие, если учесть, что в кухне имелась посудомоечная машина. Татьяна, простите меня великодушно, у меня к вам несколько вопросов, если позволите, невероятно затягивая гласные, проговорил Звягин. Он прекрасно был осведомлён, насколько противным бывал его голос, когда он так вот тянул гласные, использовал такой приём в крайне редких случаях, и он пригождался. Он точно выводил людей из себя, и те в пылу гнева выдавали себя. Татьяна не стала исключением. А если не позволишь, швырнув кухонное полотенце на рабочий стол, она резко повернулась, вы сказали, если позволите, а если не позволю? Тогда нам придётся проехать с вами в отделение и поговорить уже там. Но Звягин сделал несчастный глаза в сторону Полякова. Но зачем же так, Тимофей? — Думал, мы в частном порядке сможем. — Сможем, конечно, товарищ подполковник. Он подошел к молодой женщине, достаточно грубо взял ее за локоть и подвел к столу. Усадил почти силой. — Хватит, Таня! — прикрикнул он попутно. — К нам сам подполковник пожаловал. Это тебе не старший лейтенант. Хотя я... — он выразительно посмотрел Звягину в переносицу. — Хотя я мог бы и в отделении ответить на все вопросы. Обстановка-то мне привычна. Не захотел в выходной день тебя дергать, майор, и не прийти не мог. Сам знаешь систему. Руководство требует отчета по первым шагам расследования. Знаю, понимаю. Поляков уложил обе ладони на спинку стула, с силой стиснул. На взгляд Звягина чрезвычайно сильно впился он пальцами в отполированную белую деревяшку спинки стула. Неужели нервничает? Итак... Товарищ подполковник, мы вас слушаем, высокомерно приподняла брови Татьяна Сеф к Гизвягину в полуоборота. Что привело вас в ваш личный выходной в дом вашего коллеги? Что так нетерпело до понедельника? Ну вы ведь жили какое-то время в доме Фёдора Нагорного, пропустил он мимо ушей её вопрос, занявшись своими, прямо тут на берегу неподалёку. Поляков недоуменно вытрещился на свою женщину. Неужели не знал? Странная нынче молодёжь пошла, сидит у себя, не пойми кого, даже биографией не удосужится поинтересоваться. Да, жила в доме на Горного и что? Её подбородок с вызовом уставился на Звягина. Что за отношения вас связывали? Только не говорите мне, что это личное, недовольно поморщился Звягин, заранее предостерегая Когда в деле фигурирует мёртвое женское тело, нам с вами недопомеченных территорий. У нас были отношения, с краткой ухмылкой ответила Татьяна. Такие, знаете, которые связывают мужчину и женщину, быт, постель. Вы ведь работаете на его фирме финансовым директором, правильно? Я ничего не путаю. Глаза Полякова сделались ещё круглее. Ну, майор, ну даёт, и этого выходит не знал. К тому моменту, как у нас завязались отношения, он продал свой бизнес своему другу и партнеру. После непродолжительной паузы ответила она, принявшись накручивать на палец ажурный поясок от домашнего костюма, едва прикрывающего ей грудь. «Тут вот небольшая неувязочка получается», — чуть склонив голову на бок озадаченно глянул на них по очереди Звягин. Нагорнов утверждает, что отношения у вас начались ещё когда он был действующим учредителем, а бросили его вы, когда он долю своего бизнеса продал другу. Кто что путает? Поймите, очень бы не хотелось ехать на фирму, где вы работаете, опрашивать ваших подчинённых, это не камельфо. А вам-то это зачем со злым смешком выдохнула Татьяна? Какая разница, кто, когда, кому в койку лёг и когда из неё выбрался? На первый взгляд мне без разницы, а на второй, он умолк, пытаясь разобраться в себе, а на самом деле зачем ему это? Вон и Поляков не понимает, какое отношение найденный труп на берегу залива имеет к его женщине и к тому, когда и с кем она когда-то спала. Но Звягина вдруг задела, и он неожиданно понял, что хочет просто позлить эту красавицу, так не вовремя принявшуюся убирать со стола, И блинчики ее невкусные, и сгущенка приторная. Просто позлить, выбесить, как любит говорить его дочка. А на второе мне просто важно знать, кто из вас врет. На такой, казалось бы, простой вопрос не даете мне толкового, правдивого ответа. Почему? В чем причина? Знаете, Татьяна, я чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что всякая ложь имеет причины. и не всегда праведные. Бывают, конечно, ложь во спасение. Но в данном-то конкретном случае зачем врать? Кого из вас может спасти несколько месяцев в одну или другую сторону? Ну, хорошо, хорошо. Мы начали встречаться, жить, уточнила она под его вопросительно-настойчивым взглядом, когда он ещё был хозяином фирмы. А расстались, когда он уже фирму продал Ивану. «Я сочла это предательством по отношению ко мне». «Он обещал вам долю в бизнесе?» Звягин удовлетворенно улыбался. «Не все так чисто и безупречно в ее биографии. Имеется и имеется червоточинка, о которой Поляков наивная душа не знал и не подозревал даже. Вон, как головой крутит в разные стороны и глаза таращит. Ничего не знал. Почему? Она врала ему? Или он просто не хотел ничего знать?» Такой ведь тоже у мужчин бывает: прошлое своей женщины предпочитают считать белым пятном, нежели подробной распечаткой. Ничего он не обещал. Просто мы с Иваном не ладили. Она поймала очередной вопросительный взгляд Звягины и пояснила: "Иван остался единовластным хозяином фирмы, и я боялась, что он меня уволит". И хотела от нагорного переметнуться к Ивану, вставил Поляков ядовитым голосом. Но не вышло. И остановилась на мне, круто: "Тань, зачёт. Всё не так, прекрати", с лёгкой досадой поморщилась красавица. С Иваном выяснили всё ещё до того, как я ушла от Фёдора. Он сказал, что замены мне не найдёт, так что и стараться не станет. Спать со мной не собирался. У него сложные, но красивые отношения с его девушкой уже давно. Так что все ваши выводы относительно того, что я собиралась перебраться из одной койки в другую, ерунда. А что не ерунда, стиснул губы после того, как спросил Тимофей. То, что я тебя люблю, грустно глянула на него Татьяна, встала и ушла из кухни. А Поляков, замерв, стиснув спинку стула напряжёнными пальцами, выглядел ошеломлённым. Она что же не говорила ему об этом прежде? и он не догадывался о причине, из-за которой она с ним вместе вот уже два года. Чудеса чудесатые. Звягин медленно поднялся, громко двинув стулом по полу. Подошел к широкому окну, выходящему во двор. «Это не она, майор», – произнес он глухим голосом, сунув руки в карманы джинсов. «Потому я в свой выходной и явился, чтобы сообщить тебе об этом». "Нет, Татьяна, бестолково спросил Поляков. Это не труп Марии Белозёровой нашли в яме на берегу". "В смысле?" прошептал он и подошёл к Звягину и даже развернул его на себя, уставившись безумными глазами. "В смысле, не Маша? На трупе её одежда, она той зимой носила именно эту шубку и сапоги, и сумку всё её". вещи её. Это установлено совершенно точно, а труп чужой. А волосы это женщина, а она же тоже блондинка. Блондинка, но это не Белозёрова, анализ ДНК не подтвердил родства её с братом. А это её родной брат Тимофей. Я что-то не пойму, Звягин прищурился и отступил на шаг, внимательнее присматриваясь к майору. Ты не рад, что ли? Я Не рад, а от чего мне радоваться? Это ещё сильнее всё запутывает. Вещи Маши, а не она. Маша, ты где? Куда подевалась? Господи, это сведёт меня с ума. 3 с половиной года неизвестности. Потом это тело, думал, страшно. Да, но хоть какой-то сдвиг. Уже наметил, как стану снова искать убийцу. Как как умерла эта женщина? Ей пробили череп Травма, несовместимая с жизнью Как установили эксперты И еще кое-что они установили Тимофей Звягин покусал губы Решиться рассказать все до конца было сложно Но выбора не имелось Трупу, найденному Неподалеку, не так много времени То есть, Поляков побелел Не три с половиной года Нет, предположительно Тело закопали минувшей зимой Но этого не может быть. Маша пропала 3 с половиной года назад. Где всё это время были её вещи? Я ничего не могу понять. Он без сил привалился спиной к стене и через мгновение осел на пол, закрыв лицо руками. Процесс разложения тела, найденного на берегу, там же, там же одни кости. Тело не могло так быстро разложиться и кислота коротко обронил Звягин. Я позволю тебе ознакомиться с результатами экспертизы, хотя ты и не ведёшь дело. Я всё ещё отношу тебя к потерпевшим, поэтому позволю. Всё ещё. А может быть, как-то иначе? Звягин пожал плечами и прежде чем уйти, задумчиво проговорил: "Может быть, по всякому, майор. Одно мне ясно: 3 1/2 года назад мы что-то упустили, что-то важное". Возможно то, что было на виду. И теперь начинаем всё заново.